Параллели аналогии, 19 мая 7146 года от сотворения мира Москва. Кремль, и прав, ты оказался, Бориска. Почти совсем перестали татары после отнятия у них азова, наши Украины, тревожить. Не до наших земель им сейчас рад стараться, государь батюшка. «А что там слышно о посольстве их султана к нам?» «Тёмное дело. В разбойничьих местах пропало посольство. Многие там грабежами балуют. Вроде бы дошли до нас сведения, что вырезали посольство и пограбили его людишке крымского хана. За что на него турецкий султан сильно обиделся?» «Обиделся, говоришь? А что ж не накажет?» «Не едет на расправу в царьград хан. Отказывается?» «Бунт против султана устроил, как я тебе уже докладывал». «Помню, помню. Бунт против своего государя — плохое, беззаконное дело. Наказывать бунтовщиков надобно. Чтоб неповадно им было бунтовать», — чуть отвернул голову к прислуживавшему стольнику. «Что-то белужьей икры не хочется сегодня. Подай-ка мне лучше севрюженки с хреном» на короткое время за большим столом воцарилось безмолвие. Государь, а также допущенная за стол ближние бояре, поглощали яства, запивали их заморскими винами и своими медами. Борис Черкасский, умный, энергичный государственный деятель, уловив взмах царевой руки, продолжил разговор. «Бунт — это, конечно, плохое дело. Нельзя против природных государей бунтовать». Даже против таких богомерзких, как турецкий султан. Только вот пока крымский хан бунтует и со своим султаном воюет, на наших Украинах большое облегчение. Налетают на них малые шайки, которые легко отражаются стоящими там воинскими людьми. Султану убыток, а нам большая выгода. Да и откуп богом проклятым крымским татарам платить не надо. И долго ее мы будем получать? Нельзя ли поспособствовать, чтобы они там друг с дружкой воевали, а нас не задевали? Сколько замятня будет продолжаться, великий государь, мне неведомо. Думаю, о том может знать один Господь-Бог. Однако поспособствовать отдалению войны от наших рубежей можно. Сейчас против султана его подданный хан воюет при помощи вышедших из Запорожья Черкас. Мы здесь совсем ни при чем. наших людей там нет. Если оказать помощь сейчас тем же Черкасом, донским казакам, так, думается, мне война не на один год там поселится, а нам будет великое облегчение. А по силам ли государевой казне такую помощь оказывать? В ней большой убыток после Смоленской войны, бунтов беззаконных. Справимся, государь. Воевать нам сейчас было бы зело-тяжело. А помощь черкасам и казакам не особо дорого обойдется. Татарские чембулы на наших землях обошлись бы много дороже. Михаил кивнул. Об огромных ежегодных потерях он знал хорошо, как и о немалых расходах на охрану засечных линий. Да, пожалуй, что сбережем немало, если набегов больших не будет. «А не будет ли урона, какого нам от...» э, Государь повертел двумя пальцами в воздухе, ища нужное слово. «От сообщества с известными разбойниками. Те же черкасы и наши земли неоднократно разоряли». «Да какой же здесь урон? Мы ж не за разбой в чужих землях платить будем, а на помощь в защите своих потратимся. По-моему, великий государь, никакого урона здесь нет». «Пожалуй, и нет. Вон, в Европах. государи разбойников нанимают. Урона чести не боятся». «Хорошо. Будь по-твоему». «А что еще слышно оттуда? Мне тут говорили, что на Дону появился какой-то москаль-чародей, как бы с нечистой силой не связанный. Что ты слышал?» «И, и я про него слышал, великий государь. Как не слышать?» Да среди казаков и Черкас столько самых, что ни наесть, поганых людишек собралось. Разбойников и душегубов, что одним поганцем больше, одним меньше, положение от этого не меняется. Поганое там место, поганые людишки. А против тебя, великий государь, и против твоих подданных казаки и черкасы сейчас не злоумышляют, не до того им. Чай с самим турецким султаном воюют. И неправославному люду разных чертей боятся, это ты правильно сказал. Святая православная церковь нас защитит. Эй, Юрка, налей мне сладенького, красного. О! улыбнулся царь. У них там чародей с чертями связаны, а у нас так целый чертенок. Пойдешь, Юрка, с чертовыми знакомцами воевать? Примечание. У деда Юрия Григория Ивановича Долгорукова славного русского воеводы, была вполне официальная кличка «Черт». На внука перешла часть его славы и кличка «Чертенок». На 1637 год Юрий Долгоруков был всего лишь стольником при царском столе, винами заведовал. Воинская слава его ждет впереди. «С кем великий государь прикажет, с тем и пойду, только прикажи». «Ишь, разорался! Когда надо будет, тогда и прикажу». А пока наливай вино мне, да его он боярина Бориса не обнеси. У него чарка тоже пуста.